Глава 22. За столом сидели трое — Ям, Морозов и Зубов. Связь наладилась, и я услышал, к сожалению, увидеть по пробойнику я никого не мог, голоса своих дорогих и близких сердцу людей и фамильяров. «Юля», «Кен», «Сокол», «Гри». Настолько стало шумно всего за мгновение, что мне пришлось остановить Гомон и устроить перекличку. Все были на месте. Разве что энты ничего мне не проскрипели. Они, по словам Грия, вымахали настолько, что в городе уже не смогут передвигаться. А пломницы были такими мелкими и тонкими, как осинки, и гибкими, как березоньки. Кроме тех, кого я ждал, было и несколько незаявленных слушателей. Например, мои родственники со стороны матери. Командир Дантара, как-никак, мой дядька. Он тоже присутствовал и очень удивился, услышав голос министра обороны. Впрочем, Зубов почти сразу заявил, что у него много дел, потому вынужден нас покинуть. Ха, как будто я его тут держал. Видно, неловко стало любителю настолок, а может, и впрямо ушел работать. Уж у кого, а у него работы по горло, только и остается, что пахать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Еще был инженер, настроивший связь с той стороны, но его тоже довольно быстро выпроводили за дверь, судя по всему. Последним неожиданным гостем на этом сеансе связи оказались родственники Даши и Лены. Хорошо, хоть Цербер пришел поболтать без Касаткина и своих студентов. Им-то здесь точно делать нечего, да и некоторые вещи мне обсуждать было бы неловко в их присутствии. А члены рода моих союзников... Ну, я понимаю их переживания и желание переговорить со мной. В конце концов, до Москвы мало пробойников добить могут, и связаться с родными в столице и Казани они не могли бы по многим причинам. С них я и начал, после того, как понял, что все живы, здоровы и рады меня слышать. Быстро сообщил своим союзникам базовую информацию о потопе, о мутантах, о состоянии дел в столице. Пообещал при случае встретиться и передать весточку главам их родов, и заодно помочь зачисткой их земель. Волжские отреагировали вполне нормально, поблагодарили, да и ушли. А вот тяжелое сопение троюродного дяди Лены Светловой четко намекало, что вопросики у них остались. Ну Но... я его понимаю. Их территории, скромные участки земли в Москве и нескромные за ее пределами, причем раскиданные они по всей стране, невозможно взять и помочь им зачистить территории вокруг родового поместья. Оно и так в относительной безопасности. А вот все остальные активы этого рода под большой угрозой. Мы вполне открыто обсудили все, что тревожило дядю Лены. И я заверил переживающего мужчину, что считаю род Светловых своей счастливой отправной точкой на пути завоевания статуса и авторитета в Империи. И пока я жив, пока живет и здравствует род Берестевых, они тоже могут быть уверены в своем будущем». Мои слова изрядно успокоили Светлова, и он ушел. А я, наконец-то, смог нормально пообщаться со всеми теми, по кому очень скучаю. Их шумная компания всегда наполняла меня энергией и жизнью, и когда я далеко от них, мне порой становится не по себе. Я сообщил им, как и на совете, без особых подробностей, что у меня были большие проблемы, что выжить мне удалось, можно сказать, только благодаря удаче и воле случая. В общем, я выкарабкался, восстановился, набрался сил и готов вновь вернуться на тропу войны. Да и уже вернулся. Мой рассказ о том, что уровень воды в океане поднялся на катастрофический уровень, никого не удивил. А вот тот факт, что я с командой Верховных Архимагов навел шороху на Антарктиде и заложил криамины, которые помогут восстановить уровень океана на прежние величины за год или несколько, никто не знал. И когда я сказал, что мы предприняли ряд мер по стабилизации положения, изрядно удивил их. О том, что я сталкивался с Орденом, я не говорил, но, думаю, они и так все понимают. Рассказал им и о новых угрозах со стороны моря, о тактике наших врагов с управляемыми нашествиями, о потерянных городах в нашей стране и ужасе, творящемся в более слабых странах Африки и Ближнего Востока. Это все заставляло всех грустить. Поэтому я быстро добрался в своем рассказе до Белорусского княжества. Сначала все они удивились, а потом и воодушевились, когда узнали, что у соседа ситуация стабильная. И тут настал тот самый момент, ради которого мне и нужен был весь этот пробойник. Ну, по крайней мере, членам совета я это представил именно таким образом. Гри, скажи мне, когда я ушёл, обжора, добрался до Донтара? Да, Максим Дмитрий. «Он добрался, всех перепугал, но все хорошо». Как-то немного странно ответила моя помощница. «Что хорошо? Если он перепугал, это нехорошо. Жертв нет? Он себя хорошо ведет. «Да, господин, всё хорошо. Командование знало, офицеры получили распоряжение, а то пару сотен выстрелов и магических заклинаний, чтобы по нему выпустили, ущерба не нанесли. Отъелся он хорошо, броня покрепче танковой» подчеркнула мощь моего фамильяра Гри. «Это хорошо. А где он сейчас?» «Не сразу, но мне удалось объяснить ему, что от него требуется. Помогла Юля», — ответила она, и я напрягся. «Только не говорите, что Юля...» «Так, ты меня слушаешь? Ты что, к червю в мозг влезла?» «Угу. Я больше не буду», — отозвалась Юля. «Что? Не понравилось?» «Не то слово. Я чуть с ума не сошла». Едва смогла за нужные передать и отключиться. Долго думала, прежде чем заняться тем, что боятся делать все известные мне псионики. Ну, кроме орденовских. Эти совсем безбашенные. Да я вот и подумала, что раз они так делают, то чем я хуже? Да и с другими фамильярами же нормально было. Но больше не буду, честно. Мне хватило. С грустью ответила мне эта дурёха. Другие фамильяры имеют разум, практически идентичный человеческому, в отличие от него. «Кен, сыпать ей ремня до моего прихода надо!» «Не смогу, босс! Она сильнее стала! Огрызается!» возмущенно заявил перевёртыш. «Ладно, приеду, сам проведу профилактическую беседу!» «А когда вас ждать, босс? Можете пивка привезти, Кен?» Кто-то очень быстро отреагировал и врезал ему, чтобы не страдал ерундой. «Хай! И чипсов! Хай!» «Да не мне! Я а за беспокоюсь! Дефицит картошки на лицо! Вернее, на морду!» «Там ты морда! Хватит заряд эфира!» Послышался голос Сокола, и попытки Кена оправдаться прекратились. «Гри, ты тут?» «Да, господин». «Главное, я понял. Обжоры сейчас чешут куда-то в сторону европейской части России, да?» «Уже почти две недели как в пути». «Значит, и до Урала мог уже добраться. Это хорошо». «Просто замечательно. Ширина прохода у него какая?» «Туннель около восьми метров в диаметре». «И резких поворотов он делать не умеет. Супер! Тогда слушай команду. Собирай вещи и выдвигайся по этому туннелю следом за обжорой. Возьми припасы и технику. Какой-нибудь вездеход, чтобы доехать и не убиться. С собой попроси большого начальника выделить парочку людей». «Я бы и сама добралась. Точно нужно просить кого-то?» «Да, точно. У меня нет стопроцентной уверенности в том, что по этому туннелю обычный человек сможет проехать и не умереть. Мало ли газы где просачиваются, а так ты, если что, их спасешь. А я пойму, можно ли обратным ходом отряд отправить». «Ага, вот значит, какая задача стоит. Да, хорошо, организую. Может, Юлю или Машу, или кого-то из группы «Сокола». «Нет, не надо. Мне меньше следить потом за вашей безопасностью». В защите Донтара я в целом уверен. Есть только одна угроза, которая может доставить нам проблем, но. ты помнишь, что делать в этом случае? Да, босс, ваши инструкции помним и строго соблюдаем. Даже когда на две недели приток эфира прекратился, соблюдали. Верили, что вы вернетесь! отчитался Кен и поджужжал жужа, соглашаясь с ним. Даже песель все понял и буркнул что-то на своем собачьем. Вот и молодцы! «Гри, я буду тебя ждать. Отправлюсь навстречу Обжоре, раз уж он в пути. Проведу его куда надо. Будешь помогать нам тут в разработке одной штуки против мутантов». Я подумал, что было бы хорошо ей взять с собой Цербера, ведь именно его я хочу использовать для эксперимента с вонючей антимутантной бомбой, но тогда никого не будет в Донтаре, кто сможет отводить Гранд Химеру». И надеюсь, Дерек не наберется вдруг смелости и не захочет совершить вендетту. Хотя шанс этого мал. все же я не просто так лишний раз на людях не свечусь. А что эта сволочь и остальные лжебоги не знали, где меня искать. Хотя, опять же, если они решат меня выманить, им будет очень легко это сделать. Просто напасть на дантар нужно. Но после потери Девель и горящих пяток Дерека, едва ушедшего из-под орбитального удара, надеюсь, они и дальше будут прятаться, как крысы. Разговаривали мы больше часа. Я поинтересовался успехами своих соратников, узнал, как обстоят дела в городе, на защитных линиях и ходят ли бродят мои мёртвые легионеры. Меня же спрашивали о моём самочувствии, о том, что со мной было и действительно ли я поправился. Я как мог убеждал их, что вновь здоров как бык и стал даже сильнее, чем прежде. Они верили с трудом, хотя все это правда. 19 островов из двадцати одного получили свои избранные святилища заклинаний уже. Осталось всего два. Добью за недельку, и можно будет подумать о новом ранге. А вот силы искры вообще не знаю, как быть. Слишком уж всё неочевидно и сложно стало. Вроде бы и силы это много во мне накопилось, но следующего шага не чувствую. Тренироваться времени нет. Каждый день это тысячи изломов по всей империи и сотни тысяч пострадавших и погибших от этой заразы. Не удивлюсь, если в какой-то день и до миллионов в сутки наши жертвы доходили. Словно в домино. Стоит одному региону пасть, как давление на другие увеличивается многократно, и риск катастрофы растет. Я нужен стране. И нужен людям. Мне везде есть с кем сражаться и воевать. Но мутанты — лишь инструмент. Надо заняться Орденом, если я хочу склонить Чашу Весов в нашу сторону. И для этого мне нужна Девель. Но пока я жду выполнения ее очередной миссии, у меня есть возможность немного облегчить давление мутантов на центральные и западные земли Империи. А там, глядишь, шоссе подземное проложим. грив научный центр попадет. Грандхимер подчиню, как и обещал Романовым. Прав, патриарх Анатолий. Если эти твари — источник величайших угроз, то стоит им подчиниться моей воле, как они станут лучшим щитом для людей от нашествий. Раньше я в эту сторону особо и не думал. Не привык с безмозглыми тварями работать». Но пример обжора красноречиво намекает, что попытаться стоит. И что особенно приятно, орден этого не ждет. И раньше они не боялись этого, ведь у них была богиня Девель. Та, кто фактически стала причиной возникновения этих тварей. Сильнейший псионик на планете, которая без проблем взяла бы взбунтовавшуюся тварь под свой контроль. Ага. Как же! Держите карман шире, сволочи! «Вы строили свои планы сотни лет, готовясь к этому дню. Мне же понадобится пара лет, чтобы привести ваш план к фиаско». «Уже закончил?» Заглянул в комнату Зубов и, озираясь по сторонам, словно шпион какой-то, вошел внутрь. «Да. Так. В общем, эти упрямые бараны еще неделю будут думать над картами наших секретных частей и боевых лагерей различных родов, что разворачивались по всей Империи перед маноизвержением». «Я тут состряпал кое-что. Информация неполная, но 90% объектов на ней есть. Смотри, не потеряй. Используй по максимуму. Вытащи все, что только сможешь. У меня там танковая дивизия возле Мурманска вражеским магом была заморожена. Может, и с ней что-нибудь придумаешь». Прокашлялся возникший за его спиной Константин Романов. «Нехорошо вот так за спиной совета такие дела проворачивать». После чего выхватил из его рук флешку с информацией и, покрутив в руках, убрал в карман брюк, а из нагрудного достал другую флешку. «Вот здесь полная информация, и вы этого не видели. Если ты что-то найдешь, скажешь, что случайно. Но это если спросят, конечно. Всё, прошу прощения, господа, мне пора. Кажется, вы вычислили новую группу ордена. «У моих коллег из Дворца Псиоников уже руки чешутся, в чьих-нибудь мозгах поковыряться». дэвиль словно королева, вошла в большой зал собраний, и многочисленные члены Ордена ошарашенно застыли, глядя на нее. Но если раньше причиной подобной реакции было неземное чувство радости от лицезрения богини, то теперь некоторые из членов Ордена, что знали чуть больше остальных, застыли в ужасе. Два дня назад по всем базам прошли слухи о том, что Девиль отреклась от божественной пятерки и решила бросить вызов всем остальным богам. Главы храмов и городов получили информацию об этом вместе с призывом быть осторожными. А также приказ, мол, в случае, если заметят Девиль, они должны любым способом дать знать другим городам и в особенности личным помощником остальной четверки, что она пришла. Очевидно, Карл и остальные не планировали позволять той, кто владеет множеством секретом, идти против них. Но найти ее было сложнее, чем ожидалось. Без раздумий она отказалась от большинства благ, что у нее были, и стала двигаться, полагаясь исключительно на магию. Дерек, Карл, Ауга и Ларс внимательно следили за своими подданными и реагировали на их смерти. Каждый глава города и первосвященник храма обладал печатью жизни и смерти. Если вдруг они умирали, один из пятерки богов узнавал об этом. Выяснив, кто именно умер, можно было понять, где находится враг, и отправиться в погоню. Но это не работало. Девиль приходила брала всех под контроль, вливала мед в их уши, давая повод разгореться революции и предательству, и уходила прочь. И четверке приходилось своими руками уничтожать ростки предательства и злиться, надеясь на то, что она ошибется и проколется. «Даст тебя поймать и убить!» Но Девель слишком хорошо знала, как все устроено, потому была неуловима, исполняя приказ Берестева. «Эта сука опять это сделала!» — взъярился Дерек. «На этот раз в Марселе! Они и другие отделения Ордена начали склонять на свою сторону! Мне пришлось вырезать их, как скот! Они атаковали меня, представляешь?» Он жаловался, как и всегда, Карлу. Тот же лишь задумчиво смотрел на скульптуру древнего героя перед собой и словно не слушал его. «Что самое паскудное? Тот город! Он принадлежал Девель!» «Я даже не сразу понял, что происходит! Я только подавил бунт, и мне сразу пришлось прыгать в новый город! На этот раз Валенсия! Эта стерва слишком быстрая и неуловимая. И эти идиоты, попавшие под ее влияние, начинают действовать только на третьи сутки после ее визита!» «Третьи сутки, да?» — переспросил Карл. «Да!» «Хорошо». «Что хорошего?» «То, что я понял их план, и знаю, где мы сможем ее перехватить». Перед глазами Карла стояла карта Европы, и он отмечал на ней все те города, где побывала Девиль. Картинка складывалась прелюбопытная. Слово «сос» он разобрал еще вчера, но никак не мог понять, куда указывают остальные символы. И вот сегодня, отметив все недостающие точки в Крыму, он увидел стрелку, указывающую на земле между Керчью и Новороссийском. «Где?» «Где эта тварь появится, Карл? Я убью ее!» «Не спеши ты так. Это война, и победа зависит от ошибок. Мы уже ошиблись один раз. Желательно, чтобы второго раза не было. Где там усадьба Берестева была?» Легко и просто перекинул Карл собственную ошибку на весь орден и быстро перевел тему. «А? Деррак даже не понял, как стал виноватым в чем-то». Так не очень далеко от побережья Черного моря. А зачем нам Берестев? Ты что, боишься? Дерек, хватит трястись из-за этих свиней с орбиты. В этот раз мы все вместе отправимся на охоту, и они ничего не сделают. Я об этом позабочусь.